трубка. Одно время, когда еще был молодым и фарсистым, курил я трубку. Довольно долго курил, несколько лет. Сначала, знаете ли, поигрывал в этакого маститого писателя, а потом втянулся. У меня даже тогда приличная коллекция образовалась, незаметно образовалась, постепенно. Некоторые сам покупал Одну аж из Швеции привез, приобрел в Стокгольме в мелочной ловчонке на последние кроны, не удержался. Другие дарили приятели на дни рождения, как закоренелому трубочнику. А иногда случалось и так, закуришь где-нибудь в компании, в гостях, а хозяин увидит, о, да вы, гляжу, трубку курите. Я, знаете, тоже как-то баловался, она у меня, между прочим, сохранилась, вот, как вы ее находите и покажет какую-нибудь заморашку Ну, колупнешь ее пальцем, мнение авторитетное выскажешь. А я уже себя знатоком почитал, специалистом. Хозяин расчувствуется и подарит. Потом коллекцию я разбазарил. Суетный век наш не способствует этому неторопливому аглицкому занятию. Снова перешел на сигареты, себе оставил парочку рабочих трубок, тоже побаловаться иной раз, и все но с одной коллекционной очень долго не расставался, хотя и не курил из нее никогда. Только поняв окончательно что собирателя из меня не получилось и свои 13 трубок мне не написать, я завернул ее в чистую тряпицу и отвез туда где взял когда-то Бё изберег я трубку не за редкие ее достоинства, не за особенную красоту или древность, а потому что связано была с ней одна история пустячная, пожалуй даже анекдотичная, но круто переменившая жизнь ее владельца, уберегшая его от судьбы то ли героической и жертвенной, то ли злодейской. Не стану, однако, забегать вперед да философствовать на голом месте. Лучше расскажу по порядку. В свое время подарил мне эту трубку мой добрый теперь знакомый, а тогда была наша первая с ним встреча, агроном Виталий Иванович Семипудный. Сидели мы у него дома, я, испросив разрешение, задымил. «Хозяин, по той самой схеме, о, да вы трубочку курите, сейчас я вам кое-что покажу». Порылся в комоде и достал ее. Трубка оказалась старинная, то ли голландская, то ли немецкая, маленькая висюлька на согрейка с позеленевшим кольцом и дырчатой металлической крышечкой, бюргерская словом такая. Знаменитая трубочка сказал Виталий Иванович. Для нашей, конечно, фамилии. Вот если бы не она, неизвестно, как и моя жизнь бы сложилась. Вполне возможно, закончил бы я вместо сельхозинститута какой-нибудь там МГИМО, сидел бы сейчас не дома, не на родной земле, а где-нибудь в Колумбии, и не с вами чаи распевал а с Габриэлем маркесом к примеру. А может, и, и не приведи, Господи, что. Принадлежала трубка покойному отцу Виталия Ивановича Ивану Пантелеймоновичу Семипудному. Тому досталось в наследство от деда, дед же привез ее будто бы еще с первой империалистической в качестве трофея. Но не в предыстории дело. Виталий Иванович подробной биографии трубки никогда не интересовался, но случай, связанный с ней, помнил со слов отца. Наш рассказ, стало быть, пойдет уже как бы из третьих уст, и читателю придется смириться с неизбежными потерями скажем, с отсутствием документально точного места действия и конкретных исторических дат. Впрочем, это и не столь важно. Значит так. Отец Виталия Ивановича был одним из первых стахановцев на селе. Однажды в страду он убрал хлеб с 3000 гектаров прицепным комбайном. Это была фантастическая производительность. Нынче вон у нас на теперешней могучей технике Редко, когда больше тысячи гектаров убирают, да и то лишь передовые комбайнеры. Ивану Пантелеймоновичу дали орден Ленина, избрали депутатом Верховного Совета СССР, вместе со знаменитой Пашей Ангелиной они там, между прочим, оказались в первом созыве, и назначили его заместителем председателя обл.исполкома. Одним из заместителей, вот так вот, скаканул мужик из простых комбайнеров сразу в громадные начальники. Теперь подобное и представить невозможно, хотя, может, кое-кого и не мешало бы пересадить. Нет, не с комбайна за руководящий стол, а наоборот. Ну а тогда были годы отважного выдвиженчества, и не такое еще случалось. Короче, вручили ему бразды, рули Иван Пантелеймонович на новом поприще. Квартиру в городе дали в новом только что отстроенном доме, проект которого в 36-м году на Парижской архитектурной выставке высшую награду получил – Гран-при. Там квартирки закачаешься. И сейчас еще, как посмотришь, зубы от зависти сводит. И в свою панельную малогабаритку улучшенной планировки заходить потом не хочется. По тем же временам вообще покои. Даже вообразите себе, предусмотрена была комната для прислуги сразу за кухней. В кухню, то есть, хозяин мог вовсе не заходить, а только покрикивать «Маруся, живо несите щи!». Жена, Пелагея Карповна, не хотела в город ехать. Неделю ревмя ревела. «Куда же я без коровы, без поросят, курей?» «Но что будешь делать? Не отпускать же мужика одного!» Семипудные переехали. Все побросали. Огород неубранный, скотину. Свинку, правда, одну взяли. А только и ее в скорости пришлось ликвидировать как класс, не дожидаясь холодов. Именно что, как класс. Держать-то было где, имелись вокруг дома сараюшки-городушки. Но, во-первых, помотайся-ка в сараюшку к ней с шестого этажа с ведром помоев. Во-вторых, кому пришлось мотаться? Не прежний поле, а жене зам предисполкома. Домработницы семипудные не сразу обзавелись. А кто они такие, все в доме знали еще до их приезда. Ну а в-третьих, не было смысла держать свинку. Какой же смысл, если и свинину, и баранину, и абскую стерлятку свеженькую Ивану Пантелеймоновичу приносили прямо на дом. Смысла, значит, не было. А был от свинки один кулацкий душок. И ее ликвидировали. Прожили они в городе с полгода, и отец понял, не на месте он. Не по нему это должность, а честнее сказать, он не по должности, головой слаб. Не в том деле слаб, что ума не хватает, а в том, что грамотишки мало, знаний. Да это бы ладно, грамота дело наживное, можно и подучиться. Он еще другое о себе понял, главное — Нет у него настоящих организаторских способностей, умения людьми руководить, обстановку схватывать, просматривать ее насквозь и вперед на будущее. На таком-то высоком уровне нет. Этого еще никто вокруг не успел заметить, а он почувствовал. Сам был, значит, унта, природный, неиспорченный. И еще он почувствовал, удержаться, конечно, можно. Там, где котелком не довариваешь, взять горлом кулаком по столу и брали другие, рядом с ним сидящие и даже пониже его. Но Иван Пантелеймонович решил для себя: надо уходить. Уходить, уходить, бежать пока не поздно. Жене Поле так и сообщил о своем решении. Треботикаты, женщина, пропаду тут, загину. Специально похохладски ворочил, смягчал тревожный разговор шутливостью. Про другое свое соображение, про то, что можно и не пропасть, и наоборот даже самому судьбы человеческие за вихор схватить, он ей, разумеется, не сказал. И уж тем более не стал исповедоваться, какая это сладкая трава, какой соблазн за вихор-то ухватить. «Ни к чему», — трезво подумал, — «не бабьего это ума дело». Хорошо, что сам понял и вовремя успел тормоза включить. А то и он начал было уже входить во вкус. Нет, кулаком по столу пока не стучал, у него свой способ наметился. Надо, допустим, решить какой-нибудь сложный вопрос, окончательный приговор вынести. Иван Пантелимонович сейчас трубочку запалит, он ее стал курить сразу после назначения на должность для авторитета. Дымком занавесится, глаз карий ущурит и смотрит на собеседника умненько. Смотрит и помалкивает, дескать, я-то знаю выход из положения, мне он известен. Да я хочу, дорогой товарищ, чтобы ты сам, сам его поискал. Мне интересно понять, какой ты есть кадр. А собеседник и ерзает под взглядом Ивана Пантелеймоновича, и крутится, и вьется, как червяк на крючке. Нельзя было про такое никому, а жене в первую голову. Бабе ей ведь только подскажи, только надо надоумь ее. Супруге Ивана Пантелеймоновича, однако, не потребовалось ничего подсказывать. Ещё полгода назад, голосившая по деревне, она прямо таки мёртвой вхваткой вцепилась в город. Нет, Иван, я назад, не поеду. Здесь туалет тёплый, вода в кранах. Печку топить не надо. Не поеду, и всё. Хоть что хочешь со мной делай. Ой, не договаривала Пелагея Карповна, как и супруг её, не во всём признавалась мужу. Туалет туалетом и вода в кранах, само собой. А чулочки фельдиперсовые а лиса рыжая на плечах, а то, что она здесь не та затюканное поле, в платочке, по самой брови повязанном, с потрескавшимися руками, а всеми уважаемая Пелагея Карповна. И не Пелагея даже, а на городской лад Полина. Соседки тоже разных ответственных работников жены. В рот ей заглядывают, чай у нее отпить за счастье почитают. Сама же она ни к кому на чаи не ходит, не набивается. Считает ниже своего достоинства. И по квартире у нее теперь бесшумной серой мышкой шмыгает домработница, то ли Нюша, то ли Глаша. А самое главное, она же еще молодая женщина была, и только здесь, в городе, почувствовала, молодая еще. Да, они были тогда не старые. Иван Пантелемонович, скажем, в том примерно возрасте пребывал, в котором нынче начинающие писатели вступают в литературу, а хоккеисты покидают большой спорт. Ну, чуток разве постарше. Так что семипудные не уехали. Не сумел Иван Пантелеймонович на своем настоять. Да и не стал этого делать. Еще некоторое время они жили в городе. А потом Ивана Пантелеймоновича вызвали в Москву. На какой-то исторический, как теперь говорят, форум. На какой именно, Виталий Иванович не помнил. Пропустил как-то мимо ушей. А может, отец и не заострял на этом внимание Угадывать же, вычислять... Сравнивая возраст Ивана Пантелеймоновича с разными этапными событиями, мы не стали. Речь-то шла, напомню, всего-навсего о трубке. Во всяком случае, форум был очень представительный. Происходил он где-то чуть ли не в Кремле, и люди на него собрались солидные, ответственные, были даже прославленные на всю страну. Иван Пантелеймонович, к примеру, очутился во время перерыва в одном кружке с известным академиком. Был ему представлен, и академик Ивана Пантелеймоновича по плечу похлопал. Его еще не представляли как крупного областного деятеля. Как деятель он ничего выдающегося совершить не успел. А как того самого семипудного, рванувшего за страду 3000 гектаров. Вот Ивана Пантелеймоновича и хлопали одобрительно. Академик, между прочим, тоже трубку курил. Только, в отличие от Ивана Пантелеймоновича, который своей трубочки стеснялся, в присутствии людей постарше и поважнее себя за спину ее прятал, академик свою изо рта не выпускал, даже когда разговаривал. Крупный был мужчина, да родный. Трубка его величаво плыла над головами окружающих. ну покурили они, а тут и звонок в зал заходить. Иван Пантелеймонович оглянулся, где бы трубочку выколотить. Негде. Кругом сплошной мрамор и позолота, под ногами ковры. Он в туалет сунулся, и там все сверкает. Потряс он трубочку аккуратно над белоснежной плевательницей, ногтем ей по затылку пощелкал и сунул в брючный карман. Она туда и булькнула, на дно. Штаны в те годы носили не по-теперешнему, в общелк, а просторные, шириною, что называется, в Черное море. Значит, управился он и, скорее-скорей, в зал, чтобы место его случайно кто не занял. Он в шестом ряду сидел, с края специально такое место укараулил, президиум поближе рассмотреть, вождей народа, старосту всесоюзного. Сел Иван Пантелеймонович, сосредоточился, блокнотик с карандашом приготовил, мысль очередного оратора записывать. И только начал вникать, как вдруг почувствовал, горит он. Карман ядрить твою в семь занялся. Дым из него сочится, как из дверей бани по-черному. Иван Пантелеймонович в панике ворохнулся, да только ворохнуться и успел. Вышагнув откуда-то, похоже, прямо из стены, упали на него два одинаковых человека, стремительно и беззвучно. Один ловко сел на колени, придавив Иваном Пантелеймоновича спиной, второй навалился сзади и сбоку. Обнял за плечи, как друга милого, словно поинтересоваться хотел на ушко. — Ну как ты тут, Ваня, устроился? Не дует? А сам, между тем, незаметным приемом заломил ему руки, свел их за спинкой кресла, чтобы Иван Пантелеймонович не мог выхватить из кармана бомбу или что у него там и зафуговать ее в Президиум. Иван Пантелеймонович задохнулся, как в детстве под кучей малой но боялся и сделать слабое движение, чтобы хоть нос на сторону вывернуть. Томительно набухали и срывались секунды. Трубка все сильнее припекала бедро. Смертники эти героически лежали на Иване Пантелеймоновиче, готовые в любой момент разлететься в клочья. А взрыва всё не было. Парни выдохнули украдкой, чуть помягчели телом и, подхватив Ивана Пантелеймоновича под руки, буквально вынесли из зала, как ангелы новоприставленную душу. И не останавливаясь, быстренько-быстренько повлекли куда-то дальше, решительным, падающим шагом. «Что у вас там?» – не разжимая зубов спросил тот, что справа. пр Как на лошадь!» – сказал Иван Пантелеймонович. пр У него отключились ноги. Он не успевал переставлять их, чиркал ботинками по ковровым дорожкам. «Покурил!» — стучало в голове. «Сукин сын!» — накурился по ноздри. Тот, который спрашивал, свободной рукой на ходу охлопывал его, гасил. От того, видать, что его конвоировали, волокли как мешок. Иван Пантелемонович казался себе в взаправдившим диверсантом с бомбой в кармане. Такое было ощущение. Мелькали под ногами расписные ковры, паркет, мраморные ступени, потом каменные. Все вниз-вниз, в подвалы какие-то. И возник, наконец, коридор, глухой, тускло освещенный, с цементным полом. «Все», — сказал себе Иван Пантелеймонович, — «вот и все». Он знал, куда уводят такими коридорами, догадывался. Слава богу, сам был немалой шишкой, на ровном месте, имел представление. как ни странно Это понимание страшной неотвратимости дальнейшего привело его в себя. Он окреп ногами и духом. Попросил движением локтей. «Пустите, мужики, я сам». Конвоиром передался возникший в нем ток. Они выпустили его и даже чуть отодвинулись в стороны. Здесь-то в подвале куда ему было деваться? Теперь они уже не вели Иваном Пантелеймоновича, а гнали его, не сбавляя скорости. И он, подчиняясь их напористому шагу, твердо печатал свой, Маршировал на пол корпуса впереди. Промаршировали в небольшую комнату, разделенную глухой тяжелой шторой. Стол там стоял круглый, с газетами и журналами, два жестких стула. Что за шторой, неизвестно. Иван Пантелеймонович смекнул. То. «Снимите брюки», — деловито было сказано ему. Иван Пантелеймонович снял, подпрыгивая, наступая на штанины. Один из конвоиров обшарил карманы. Вынул трубку, развинтил, выколотил, слазил пальцем вовнутрь, дунул, глянул на просвет в мундштук, вернул Ивану Пантелеймоновичу развинченную. Второй, не дожидаясь конца осмотра, ушел с брюками за ширму. Иван Пантелеймонович сидел на стуле, посиротски сдвинув колени. Стеснялся. На нем были белые солдатские подштаники с завязочками внизу. Никак он не мог привыкнуть к трусам. Костюм давно уже сшил городской, а с мужицкими исподниками спотниками все не расставался. Такой сидел в ванне деревенский. Каким и был на самом деле. Справа под подштаники прогорели насквозь, виднелась через дыру розовая, как у опаленного поросенка кожа. скорее бы уж, тоскливо думал Иван Пантелеймонович, че он там столько шарится, нечего там искать. У Ивана Пантелеймоновича, он точно помнил, в брюках, кроме трубки, Был только носовой платок, в левом кармане, да еще квитанция в заднем. Он телеграмму домой отправлял, доехал благополучно, разместился там-то. Разве что квитанцию эту расшифровывал товарищ за ширмой. Напарник ушедшего, проревизовав трубочку, остался здесь. Стоял, прислонившись к притолоке, стерег Ивана Пантелеймоновича. Плоские какие-то напряженно-мертвые глаза его устремлены были в ближайшее пространство. На Ивана Пантелеймоновича он не смотрел, но чувствовалось. Видел его, постоянно фиксировал, всего, от вихра на макушке до шевелящихся в носках пальцев. Только не живого человека он видел, скрюченного и жалкого. Иван Пантелеймонович содрогнулся внутренне, угадав это. А обезвреженный объект? Неважно, от чего обезвреженный, от бомбы, от трубки ли, объект, вот в чем суть за которым хоть он и обезврежен, необходимо еще следить, придавливать его поверх головы деревянным взглядом. Ивану Пантелеймоновичу сделалось вовсе неуютно, как малой букашки на чистой ладони. Через 20 минут ему вынесли брюки, целые и отутюженные. «Надевайте», — сказали. Иван Пантелеймонович влез в штаны, опять у него чего-то руки запрыгали. Конвоиры, или, лучше сказать, телохранители, оглядели его бестрепетно и один, сказав «Позвольте», коротким движением поправил сбившийся галстук. Его вернули в тот же вестибюль, усадили на короткую бархатную скамеечку, вежливо порекомендовали сейчас в зал не входить, дождаться перерыва. Тем и закончился инцидент. В гостинице Иван Пантелеймонович осмотрел брюки. Следов дыры... Там с блюдца выгорело. Не было. Что удивительно, не было и следов ремонта. Он уж и наизнанку выворачивал брюки. И чуть не носом проелозил по месту катастрофы. Не было следов. Все цвет в цвет, и никаких тебе шовчиков. Может, подменили на новые? Так опять же, где взяли точно такие? Сшили? Уж больно скоро. Разве что у них там за ширмой шибко крупный специалист сидел. Стахановец в своем деле или даже двое-трое. Но и при таком раскладе одна деталь смущала Ивана Пантелеймоновича. У него на старых брюках в интересном месте пуговка имелась приметная, со щербинкой. Он еще пальцем об нее все время царапался. Так вот, пуговица осталась на том же месте и в ту же сторону щербинкой повернутая. Чудеса! Эта загадка так поразила Ивана Пантелеймоновича, что он на время, пока находился в Москве, словно бы позабыл про все предшествующее ей. Ну, забыл, не забыл, а как-то поблекло оно, стушевалось. Оказалось, однако, лишь на время. Вернувшись домой, Иван Пантелеймонович заболел непонятной болезнью. Во-первых, он не смог курить трубку. Не вообще не смог, а так, как раньше и в определенные моменты. Он раскуривал ее, окутывался дымком, Собирался уже значительно прищуриться на собеседника, как вдруг чувствовал, не может. Наплывали тягостные видения, как давит его чугунной задницей человек из стены, как тащат его полуобморочного вниз по мраморным ступеням, а он ботинками по ним тук-тук-тук-тук. Вставали перед лицом замороженные глаза этого, упритолоки, росли, заслоняли собой все и всех. Иван Пантелеймонович слепнул. Но это была еще не сама болезнь. Такое-то можно было, наверное, объяснить и превозмочь. А вот другое, необъяснимое. Иван Пантелеймонович сидел в кабинете один, за просторным своим столом. Сидел ничем-ничему. И внезапно начинал уменьшаться. Ощущал, уменьшается. И главное, видел. Руки, лежащие на столешнице, становились маленькими-маленькими и летели, проваливались вместе со столом. А следом прикованный к рукам летел вниз, сокращаясь в размерах до зерна, до маковой росинки, весь Иван Пантелеймонович. В тревоге опускал он взгляд ниже под стол и видел, крохотные ножки его догоняют проваливающийся пол, и бзззззззз тонко звенело в голове. — Такой становлюсь, в микроскоп не рассмотришь, расс — объяснял эти свои состояния Иван Пантелеймонович. Врачи покрутили его, повертели Пошептались между собой, ничего не установили. Сказали, наверное, это на нервной почве. Ивана Пантелеймоновича отпустили с должности. Жена Пелагея Карповна не ревела, страдала по-городскому, интеллигентно, с мокрым полотенцем на голове. Но ничего, оклемалась. Дома, в деревне, болезнь скоро оставила Ивана Пантелеймоновича. Он опять стал работать на комбайне, работал хорошо, хотя тот свой рекорд ему повторить больше ни разу не удалось. Однако было неудобно по первости. Трубку он забросил, а от махорки успел отвыкнуть. Курил поэтому дорогие папиросы Казбек и Северная Пальмира. Друзья-механизаторы называли их наркомовскими, охотно угощались и за один перекур разоряли Ивана Пантелеймоновича в прах. Но потом была война, и старший танкист Семипудный Снова привык к махорке.